Глава 3. Вторая волна. В руке повисло напряжённое молчание. Командующий ожидали ответа, очень неудобный вопрос, который весьма неувовремя задан. Делать нечего. Вопрос задан, и нужно отвечать. Всё равно, рано или поздно отвечать придётся. Лучше сделать это сейчас на пике победы. Действительно, мы разгромили зрян в звёздной системе Рируа. Очень чётко отработал тор на боевой платформе. А вот дальше пошла импровизация, цель которой вынудить цивилизацию Зрянг к капитуляции. Далее Олег запустил кадры этого действа. Мы удалось склонить Зрянг к подписанию полной капитуляции. Я подтвердил этот документ в общении с избранным. Так вот, через некоторое время Зрянги без объяснения причин нарушили условия капитуляции и открыли огонь по нашему флоту. Ответным ударом командующая Мэй разгромила орбитальную и планетарную обороны. Да, Лена, наблюдали многочисленные старты курсом в нашу звёздную систему. Командующая мы и со своим флотом тоже идёт домой и выйдет к моменту битвы, оказавшись в талузрян. Удар флота в тыл поможет нам одержать победу. Сказав, замолчал, делая паузу, понимая, какой вопрос сейчас ему зададут, и не ошибся. Симона, как ни в чём не бывало, задала этот неудобный вопрос. Я не поняла. Приказ выполнен. Планета Рируа уничтожена. На этот момент имеем информацию только об уничтожении орбитальной и планетарной обороны. Раньше командующая Мэй была против уничтожения планеты с живыми особями Зриан. На неё не похоже, её можно заподозрить в чём угодно, только не в сентиментальности. Мне добавить нечего. Я сказал всё, что знаю. Предлагаю закончить. Позволю себе напомнить. Мы все в одной лодке, защищаем две цивилизации. Невыполнение приказа это преступление. Если вы приказываете закончить, то можно закончить. Но если мы проводим совещание, тогда каждый может высказать своё мнение, стало настаивать Симона. "Говори", разрешил Олег, ничего хорошего не ожидая от оступления. Мы ведём беспощадную войну с цивилизацией Зриан. Флот Зриан гораздо многочисленней нашего. На кону галактика Космический путь с населяющими её цивилизациями и галактиками Завторов. Как воюют Зриане, мы знаем. Изляем, что они делают после победы. Зачищают планеты без всякой жалости и сожаления, превращая их в камень. В такой войне нет места жалости и сентиментальности. Нас никто не пожалеет. Цивилизации повезло встретить мезавторов. Это колоссальный шанс отстоять наши галактики и цивилизации. И что мы видим? Прямой саботаж, невыполнение приказа, какие-то переговоры. Да и с кем? Зря они никогда ничего соблюдать не будут. Я понимаю, что это ваша жена Знаю её прошлое, поэтому очень удивлена таким поведением и требую наказания. Жестокое и правдивое выступление заставило участников совещания почувствовать себя неловко. Нарогово устремились вопросительные взгляды. Асоль крайне удивлённо наблюдала за разворачивающимся действием, такого она не ожидала, чтобы провителю так открыто бросить в лицо обвинения. Дорогово стоит, учитывая, что он и сам замешан в этой неприятной истории. Асоль поняла, что плохо знает людей. Они способны на поступки, которые не укладываются в её логическую схему. Олег понимал справедливость обвинений Симоны, но разборки вести сейчас не стоило. Наступало время битвы, а неустойчивость морального духа могла повлиять на исход операции. Поэтому ответил нейтрально: "Я тебя услышал, Симона. В настоящий момент мы здесь нет, поэтому она не может ответить за свои решения. Предлагаю продолжить разговор после битвы". Вопросы, конечно, есть, и мы доведём дело до конца. А сейчас нас ждёт много работы. Он открыл информационный портал, образовалась голограмма, на которой обозначились картовые норы, по которым выдвигались корабли Зриан к звёздному сектору и Элион. Правитель, есть план битвы, нарушил молчание остальных, тем самым подводя черту под недавней перепалкой. План есть, и его нужно обсудить. Образовалась карта звёздного сектора. Элека ввёл присутствующих в курс дела. Зрянские флоты движутся широким фронтом с возможностью шелонироваться в нашей системе. Примерные зоны выхода в обычное пространство перед центральной базой. Похоже, они не знают, что в нашем секторе произошла битва, и по выходу наткнутся на облако обломков, оставшихся от разбитого флота. Наша задача атаковать Зриан, как только откроются порталы, схлопывая их вместе с кораблями. В прошлый раз такая тактика сработала. удалось закрыть много порталов. Правитель, при всём уважении, такой манёвр очень рискованный, возразил адмирал Нишикори. Мы окажемся зажатыми между облаками обломков и флотами Зриан, что сравнимо с уничтожением наших кораблей. При таком количестве кораблей Зриан все порталы мы закрыть не сможем. Что ты конкретно предлагаешь? Оптимально в зоне выхода кораблей Зриан поставить минные поля. Думаю, эффект будет не меньший. Чем если бы мы закрывали порталы. Хорошая идея, можно принять к исполнению. При таком подходе можно применить следующую тактическую схему: расположить наши корабли в верхней и нижней полусферах, по флангам расположить боевые платформы и просто отстреливать уцелевшие на минном поле корабли. Столнов посмотрел на карту и визуализировал предложенную тактику боя. Получалось оптимистично. Правда, возникали вопросы, и адмирал озвучил их. Неплохой план. Правда, есть одно но. План только на одну локальную битву, как на одну, уставилась на него Симона. Посмотрите на разброс предполагаемого выхода флотов Зрян. Видите, их нацеленность на источники выбросов энергии. Мы активировали не все базы в секторе, но те, что активировали, подвергнутся атаке, особенно научная база в звёздной системе Остас. Джон Вринка подошёл к карте и внимательно её изучил, потом проговорил: Если мы разделим свои силы, то не сможем удержать звёздный сектор. У нас не хватит сил. Главное, зряние не засекли энергетическую аномалию планеты Топаз. Олег решил взять инициативу в свои руки. Я просчитал варианты, предложенные вами, и прихожу к выводу, что тактический план с минными полями вполне реален. Что касается нашей научной базы, потерять мы её не можем. Там весь научный потенциал и производственная база. Базу защищает небольшой флот, всего в 900 кораблей. Для боесозрянами это мизер. Тут я вижу один выход. Научная база должна уйти в портал по координатам планеты Топаз. Разве такое возможно? Сейчас узнаем. Рогов тут же связался с базой. Ему ответил командующий базы и руководитель научной группы профессор Ароня Салтаван. На связи, правитель. Давно вас не было слышно. Дела, профессор? Доложите состояние базы и флота. Профессор любил поговорить, но с дисциплиной дружил. В последние времена Олег проявил ему это качество. На базе без происшествий, работаем согласно научному плану, разработали несколько новых прототипов оружия, оборудовали флот системами маскировки в норе. В целом всё буднично, работаем хорошо. Вопрос к вам такой: база может уйти в портал Кротовой норы? Теоретически да, Так как генератор, который предназначался для такого путешествия, не до конца смонтирован, я посчитал не обязательным доделывать его, лететь-то некуда. Ситуация кардинально изменилась. По координатам вашей базы идёт флот Зриан с намерением атаковать и уничтожить. Вам вместе с флотом нужно уходить оттуда к планете Топас. Вот это новость. А отбиться нашим флотом мы не сможем, с надеждой задал он вопрос. Нет, профессор. Слишком мало у вас боевых кораблей. Понятно. Я только что протестировал генератор, чтобы довести его до ума. Потребуется сутки напряжённой работы, и не факт, что получится. Всё-таки это шанс. Используйте его. Начинайте работы, и как только завершите, уходите в портал вместе с флотом. Понял, управлятель. Постараюсь сделать всё, что от меня зависит, но за успех не ручаюсь. Ситуация не очень обнадеживающая. Да, Джон, не очень. Регьлся рискнуть, так как защитить базу мы всё равно не сможем. Нужно держать основной удар здесь. Не откладывая, связался с Уистопасом и распорядился выводить энергетические установки на максимальную мощность. Боевая тревога. Активируй и выводи в космос максимальное количество флотов и боевых платформ. В ближайшие 48 часов к планете подойдёт научная база, возьмёшь её под защиту. Приказ принят, выполняю. Осоль не вмешивался. Правитель действовал чётко и расчётливо, обозначая решения возникающих проблем. На планете Топас никого нет. Сможет ли она защититься от нападения Зриан? засомневался Светлов, командующий истребительной авиацией. Сможет, не сомневайтесь. Мы придём на помощь и ударим с тыла, как только разберёмся с флотами Зриан, которые нападут на этот сектор. Продолжим. Карта вновь обновилась, и он заговорил совсем в другом тоне. Окончательный план операции такой. Центральная база с двумя платформами находится в тылу. По фронту перед базой располагаются наши флоты в следующем порядке. По центру флоты Стольного и адмирала Нисикори. Между флотами две боевые платформы. По левому флангу флот Симоны с двумя боевыми платформами, а по правому флангу флот командующего Светлова также с боевыми платформами. Правитель, напомню, я командую истребительной авиацией. Знаю, Павел Петрович, пора расти. Вы назначаетесь командующим четвёртым флотом. Вся авиация на флотах в распоряжении командующих. Спасибо за доверие, правитель. Рогов продолжал, а Симонова восторженно посмотрела на Светлова. Между ними давно развивался роман. Перед вашими четырьмя флотами располагаются шесть автоматических флотов, которые уже прибывают в систему. Командовать ими буду лично я. Перед автоматическими флотами нужно установить минные поля. Для этого выделить максимальное количество миноносцев. Командующие смотрели на карту. Получилась неплохая эшелонированная оборона. После некоторой паузы Олег продолжил. Зряние выходят прямо на минные поля и, конечно, получают значительные потери, после чего начинают атаку на автоматические корабли. Вот тут следует иметь в виду следующий момент. Если автоматические корабли удержат атаку, вы не вступаете в бой. Если нет, то атакуйте оставшиеся силы. Но это не всё. Полагаю, что наши флоты опрокинут зряаны и отправят в бегство. А вот тут их ждёт сюрприз. Из порталов должны выйти флоты Беты и Мэй, усиленные боевой платформой под командованием Тора. И отрезать пути отхода зряанам. Останется только довершить начатое уничтожить врага. Хороший план, прокомментировал Столнов. Остальные командующие согласились. Это не всё. Закончив разгром в этом секторе, флоты стального и Симоны уходят по координатам планеты Топаз и вступают в бой с флотами Зрян, которые будут преследовать нашу научную базу. Она выйдет из портала недалеко от планеты. Пропускаете базу и встречаете зрянские корабли по фронту в лоб. Да, для информации, флот научной базы возглавляет командующий Эдман Галь. Там вы будете не одни. С вами будут воевать восемь автоматических флотов под командованием Бис. Асоль вздрогнула, конечно. Где-то там в логических цепях одно дело строить планы, анализировать и выискивать ошибки у других, и другое непосредственное боестолкновение. С одной стороны, жест большого доверия правителя, с другой огромная ответственность. Однако постаралась не выдать своих чувств, находясь в объединённом состоянии с правителем. Но Олег почувствовал некоторое смятение Асоль. Ты можешь отказаться, если не уверена. Не уверена? Ты прав. Я давно не воевала, но не откажусь. Наотрадно, что ставишь меня вровень со всеми. Знаковое событие. Я всего лишь интеллектуальная система, хотя и продвинутая. Не заморачивайся на анализе. Приступай к работе. Как только разобьём флоты Зриан в этом секторе, отправимся на Топас прямо на центральной базе. Кстати, она оборудована установкой для входа в картовый нару. Ой. К сожалению, такого генератора нет. На научной базе монтировался экспериментальный вариант. Не страшно. Перейдём на корабль. Тебя сохраним на носителях. Как скажешь, правитель, большонно ответила Асуль, простив ему ошибку с планетой Рируа. Диалог вёлся независимо от совещания. Собравшиеся по-прежнему обсуждали детали операции. Стратегический план приняли за основу, но остальной, как бывший штабист, скрупулёзно дорабатывал мелочи. В итоге план принял очертания вполне выполнимой операции. Тактическая схема битвы получалась хорошая. Слабых сторон не замечалось. И всё же одна была. Главное количество флотов и кораблей Зриан невероятно много. Такая численность оптимизма не внушала. Надежда только на боевые платформы с их кварковыми установками. Перемолоть такое количество кораблей в битве непросто. До выхода Зриана оставалось мало времени. Олег вспомнил своего маленького сына Фёдора, который находился далеко, в галактике Млечный Путь. Может случится так, что он никогда больше не увидит отца. Такой конец верить не хотелось. Олег стоял на активной жизненной позиции и с оптимизмом относился к происходящему. Раньше о такой действительности и конце никогда не думал. В начале пути даже не предполагал, что станет правителем чуждых людям цивилизации. Правду говорят, пути Господни неисповедимы. Подумала же не очень простой женщине, в прошлом вожаке пиратского сообщества, которую сумел укротить Но периодически горячая натура вырывалась из-под контроля, и тогда её ничего не могло остановить. Так случилось у планеты Рирва. Что поделать? Она такая, какая есть, и он её любил именно такой. Не хотелось оставлять сиротой сына Фёдора. Да что сына? Если они проиграют, то обрекут на гибель все цивилизации галактики Млечный Путь. А вот этого Аля Крогов, в прошлом капитан космической полиции, допустить не мог. Не мог обмануть ожидания Тони Берга, который готовил исход людей сюда, в звёздный сектор Мезавторов. А для того, чтобы это произошло, нужно победить Зрян, обязательно победить. По-другому никак, по-другому нельзя. Все мысли Олега пронеслись мгновенно. Посол их уловила. Такую гамму чувств никогда не ощущала у своих бывших хозяев Мезавторов, хотя работала с ними в полном контакте. Они совершенно другие, холодные и расчётливые существа. Она всё больше проникалась симпатией и доверием к людям, открывая в них всё новые и новые стороны. Миноносцы работали без перерыва, устанавливая мины. Олег порадовался тому, что оказался таким предусмотрительным, и взял запас на складах Утонии. Как он там вдруг пронеслась мысль, но обстоятельно обдумывать некогда. Каждая единица времени на счету. Минное поле росло очень быстро. Калибры мин отличались и были от очень маленьких до огромных. соответствующей разрушительной силой. Зриане промины знали, но вряд ли что-нибудь придумали, скорее всего, находились в недоумении. В прошлом лимезавторы из зриане мин не применяли. Сейчас этот нюанс играл на стороне людей. Флоты стального Нишекори и Симоны с огромными боевыми платформами занимали свои позиции, готовясь к бою. Прибыло несколько автоматических флотов с кораблями разных классов, боевых платформ среди них не было. Оно и понятно, генераторами входа в кротовую нору их не оборудовали. Придёт время, оборудуем, подумал Рогов. Пробежался внутренним взглядом по интеллектуальным системам автоматических звездолётов и решил выборочно проверить несколько из них. Вошёл в интеллектуальную систему тяжёлого крейсера. Все системы под контролем и работают в заданных режимах. Оружие активировано и готово к применению. Проверил аналитические системы и тактику ведения боя. оказалось, что всё очень примилинейно и стандартно. В такой ситуации корабли превращались в достаточно неподвижную мишень. Время оставалось, поэтому Олег сам дал команду рассредоточить корабли, чтобы каждый из них имел простор для манёвра, и заложил им управляющую боевую систему, алгоритм действия, продублировав на все корабли. Управляющие системы на кораблях стояли с ограниченным запасом самостоятельных действий. Проще говоря, не обладали функцией самообучения. Пришлось ввести информацию о тактике боеозрянских флотов и кораблей, обеспечивая этим самым возможность противодействия. Закончив, он дал приказ осоль то же самое сделать и с кораблями на топосе. За час до выхода подготовка к обороне сектора закончилась. Джон Вринка доложил, что центральная база готова к битве в связке с двумя боевыми платформами. Очень хорошо. Посмотрим, как будут развиваться события, если потребуется, вступишь в бой. В звёздной системе Сотас к старту готовилась научная база. Командующий Гроний Салтаван, не военный, а учёный, занял этот пост с момента обнаружения базы. Вначале даже хотел вернуться назад в галактику Млечный Путь, но потом постепенно прижился, вошёл во вкус, и теперь по прошествии времени не жалел, ведь база являлась кладезем различных технологий. Учёные выпускали опытные образцы один за другим. На базе имелась достаточно мощная производственная структура, позволяющая создавать необходимые образцы. Размеренное течение жизни нарушил приказ правителя о перебазировании базы в другой звёздный сектор. Такую огромную базу перебросить в другой сектор дело непростое. Профессор проверил установку входа в кротовую нору и генераторы поля сопряжения. Оборудование имелось на базе, но ни разу не применялось и не тестировалось. Управляющая система доложила что это опытный образец, прошедший стендовые испытания, но база никогда не уходила в портал. Неспокоить правителя по такому вопросу не стал, понимая, что тот занят и надеется на него. Время поджимало, сканирующие системы показывали неумолимое приближение флотов Зрян. Очень весомый аргумент, который заставлял работать суд двойной энергии. Приступили к тестированию установки и сразу обнаружились многочисленные сбои и поломки. Время сделало своё чёрное дело. разрушив некоторые узлы и детали. Работали не покладая рук, пока тестирование не показало, что система в рабочем состоянии. Проверить мне когда? До выхода флотов оставалось 12 часов. Время заканчивалось. Силами силами, что имелись, удержать Зриан невозможно. Флот около 1000 кораблей не мог противостоять ордам Зриан. Рони принял единственное возможное решение задействовать установку без проверки на рабочих режимах. Риск несомненный, Но по-другому никак. В этом случае всё-таки оставался шанс на спасение. Командующий флотом Эдмонг Галь нервничал, находясь на постоянной связи с профессором. Тот поручил ему занятия оборонительной позиции. Чем он и занимался, понимая, что не удержит флоты зрян, мысленно попрощался с жизнью, но долг свой решил выполнить с честью и до конца, приготовившись к худшему. Печальные размышления прервал профессор. Эдмон База начинает разгон и уходит в портал. Уходишь за ними. Пойдём в одной кротовой норе. Не забудь задействовать поля сопряжения снарой, иначе корабли погибнут. "Понял, всё сделаю", обрадованно ответил Галь. Появилась небольшая надежда на спасение. Немешко стал перестраивать флот. Корабли располагались походным строем. А время уходило очень быстро. До выхода флотов оставалось 3 часа. Эдмонд не зря занимал должность командующего. На земле он командовал эскадры, и с кадра и тактика ведения космического боя владел. Понимая, что флоты Зриан, выйдя в обычное пространство и никого не обнаружив, начнут сканировать пространство и обнаружив базу, устремятся за ней, следовало их задержать. Он не стал мудрствовать, а заполнил пространство по предполагаемым координатам выхода флотов Зриан минными полями в таком количестве, что Зрианам придётся повозиться, чтобы уйти в погоню за научной базой. База начала неспешный разгон, постепенно набирая скорость, а достигнув оптимальных значений, задействовала установку входа в кротовую нору. Профессор Замир, обливаясь потом, настал момент истины. Генераторы заходили истошным визгом, выходя на рабочий режим, достигнув необходимого уровня, остановились на одной ноте. Операторы докладывали, что установка готова послать энергетический импульс для открытия портала. Поля сопряжения установлены в заданных режимах. Рони выдохнул и отдал команду активировать портал, даже закрыл глаза. Шли секунды, ничего не происходило. Он взглянул на обзорный экран. Впереди сиял огромный портал, в который уже вплывала база, а за ней вереница кораблей Эдмонда Галя. Пронесло или повезло, только подумал Рони, как база с флотом вошла в портал, и за последним кораблём сияние осмерклось, портал закрылся. С последнего корабля пошла картинка. Он успел снять то, что происходило в только что покинутом пространстве. Вход в портал занял у научной базы много времени, хотя делала она это экстренно, но впритык. Последний корабль входил в портал, а первые корабли Зриаан выходили из неё. Выходили и сразу сканировали пространство, обнаружив уходящий в портал флот мезавторов, набирали скорость, чтобы выйти на дистанцию огневого контакта и схлопнуть портал вместе с флотом и базой. Угроза реальная, и всё могло у них получиться, но помешала предусмотрительность командующего Эдмона Галя. Внезапно корабли Зриан один за другим стали взрываться, нарвавшись на минное поле. Флот Мизавторов ушёл в портал, а в оставленном пространстве творилось невообразимое. Звездолёты выходили из порталов и тут же взрывались. Пространство заполнилось обломками, а преследованию речи уже не шло. Зриане не знали, что делать. Любое движение кораблей вызывало взрывы. и флот не успели. Растерянность сменилась паникой. Безвозвратные потери возрастали. Наконец, командующий Зрян сообразил, в чём дело, и приказал флотам лечь в дрейф. Взрывы прекратились, но что делать дальше, он не знал. Оставалось только связаться с Избранным и доложить о случившемся. Избранный, получив неприятное сообщение, понял, что мезавторы используют тактику, которую применяли ранее. Зряни не готовы к такому тактическому ходу. Зрянские флоты не оснащены тральщиками и как обезвредить минное поле не знали. Поэтому избранный решил пожертвовать частью флота и дал команду следовать кораблям один за другим, очищая таким образом форватер и теряя корабли. Олег находился в виртуальной рубке, решая одновременно тысячи вопросов и разывая команды самого разного уровня. Отдела оторвал доклад. Правитель, информация от командования научной базы. Они вошли в портал. Перед выходом поставили минные поля и затруднили движение флотов Зриан. Посмотрите на сканирующих системах. Флотилия Гливдриф потом пошли походным строем один форвата другого, пробивают маршрут в минном поле. Хорошие новости. Самое время ударить с фланга. Сколько времени лететь от нас до звёздного сектора Оста, с покинутой базой? Ровно 3 часа. Отлично. Тут же связался с Симоной, ввёл в курс дела. И дал команду атаковать флот Изрян. Слушаю, скомандовавший ответил Ата радостно, добавив: "Нужны карты минных полей". Асоль. Карты минных полей в системе Остас есть? Нет, правитель карт нет. Флот уходил в спешке, и командующий Эдмон Галь, видимо, не успел составить карты заминированного пространства. Жаль, лететь наобум опасно. Симона, приказ отменяю. Нет карт заминированного пространства в секторе Остас. Без карт нельзя. Иначе с нами можем подорваться. Оставайся на месте. Выполняю. Олег проанализировал ситуацию и пришёл к выводу, что минные поля могут сыграть решающую роль в битве, и тут же распорядился установить минные поля на подходе к Топасу. Зряне не знают, что делать с минами, не знают, как их обезвредить. Получается, что это наш козырь, нужно использовать его по полной. Рассудив таким образом, он дал приказ флотам подождать, пока зряне выйдут из порталов. И как только обнаружат, что вышли на заминированное пространство, открывать огонь всеми калибрами. В таком положении они станут для нас идеальными мишенями. Задача одна не мазать. Избранный не знал, что делать. Один флот разбит, разбит в прямом столкновении с мезовторами. Второй флот попал в пространство, где всё взрывалось. Сам Избранный в прошлом попадал в такие ситуации. Он знал, что это такое. на противоядие от такого тактического приёма врага не существовало. Вначале дал команду прокладывать путь флоту ценой подрыва звездолётов, но потом, проанализировав ситуацию ещё раз, решил отозвать флот, рассудив таким образом, что флот не завторов ушёл в кротовую нору, как бы заманивая Зрян за собой. Такое происходило раньше. Мезавторы заманивали в ловушку флот, чтобы уничтожить. А если учесть, что флот потерял корабли на минном поле, что разгром мог случиться по выходу из портала. Командующий Сичую стрекотал избранной по связи: "Прекратить преследование, приказываю осмотреться, найти и взять образцы взрывных устройств, желательно побольше, после чего возвращайтесь к планете Шурон". Приказ понял, выполняю, прострекотал Сичую с облегчением. Он уже распрощался с жизнью, понимая, что разгром флота неминуем, а тут появился шанс остаться в живых. Дело за малым. взять образцы взрывных устройств, дрейфовавших со всех сторон. Но как это сделать? Вопрос, на который ответа не существовало. Проанализировав ситуацию, понял, что оставался лишь один способ метод пропы ошибок. В конце концов, зря они разобрались, как действовали устройства, срабатывали они по-разному. Одни реагировали на массу корабля, другие программировались на столкновение, третьи вовсе могли подорвать сразу целое крыло, объединившись все в сеть, и срабатывай одновременно, когда на минное поле зайдёт необходимое количество кораблей. Собрав всё, что мог, постарался побыстрее вернуться обратно в свой звёздный сектор. Очень уж неуютно чувствовал себя в системе Мезавторов.